Следственных органов, которые занимает только убийство, совершенное в этом доме. Несколько часов тому назад я сказал вам, что придет время, когда меня офицера милиции непосредственно заинтересуют убийство. Тогда я действительно был увлечен и замком его историей в противоположность вам, поскольку ваши мысли, даже когда вы рассказывали, были направлены совсем на другое. Сейчас время пришло, слушаю вас. Доктор Бакула говорит... Мы ощутили присутствие Арни фон кольбакса в замке к вечеру, незадолго до ужина. Я, как и всегда, слушал музыку, а жена моя читала или готовила домашнее задание. У нас уже вошло в привычку именно так проводить наши совместные вечера. Я считаю, что свободное проявление индивидуальных склонностей только отрементировали супружество. Так вот, четверг. «Да, в четверг в нашу жизнь торкся Арни фон Кольба, человек, обоим нам абсолютно чуждый. Я сказал бы гораздо больше, чем чуждый. Никто его сюда не приглашал, он бестактно ворвался в тишину нашей жизни, словиной ничего не незначительных слов, пустых фраз и с обильной информацией о собственной персоне. Сообщил, что приехал в замок просто как турист». будет недолго, сожалею, что не может остаться еще на некоторое время в этом прекрасном историческом месте. зашел до непритворного изумления, говоря о той заботе, с которой польская администрация, как он выразился, сохраняет этот памятник архитектуры, памятник, можно сказать, культуры европейской. Думаю, он тогда сознательно не употребил эпитета немецкий. На другой день он не у меня, но у моей жены попросил разрешение смотреть кладбище, оно его особенно занимало. Он входил сюда несколько раз, вспоминал, а точнее напоминал мне, словно вдалбливая в голову, что, например, вот здесь под дубом сиживал некогда Отто фон Бисмарк, когда он останавливался в замке проездом из имения фон Орсцеда. Говорю о Розарии, которого не мог найти, так как все завалило снегом. Розарий, конечно, был достопримечательностью. Его коллекция включал очень редкий роз. Молодой фихтер однажды здесь отдыхал. И в письме Гензенау посвятил Колбатским розом несколько строк. Повторяю, он нагло вторгся в нашу тишину, вел себя крайне активно, говорил без умолку, а вернее, все время навязывал нам себя в качестве рассказчика и безапелляционно заставлял слушать. Когда он только представлялся мне, то свою фамилию произнес очень громко. Я понял, он ждал, что я его переспрошу и без изумления, Как он, видимо, рассчитывал, и не сделал этого. И сразу у меня возникло ощущение, что он сюда прибыл не для того, чтобы поклониться могилам предков. Нет, я ни слова не сказал ему о себе. Не сказал, что являюсь внуком капитана Харта и молгожатой Бакулы сыном Матеуша Харта, который жил и умер поляком и поэтому предпочел в пользу фамилию матери. Я не сказал ему, что отец мой погиб от рук фашистов в 44-м, когда я сам сидел в немецком концлагере. Отец остался верен себе до конца, до последних дней своих он был поглощен неведомыми мне до сих пор конспиративными заботами. Кольбетс не удивила моя фамилия. И на другой день, когда он настойчиво приставал с расспросами о судьбах былых владельцев замка о последних кольбатсах, с делами которых он был знаком, как меня уверял, только по печатным источникам, я понял, что для него последнего из рода, вернее, из немецкой, германской линии кольботцев, для него моя фамилия не ассоциируется ни с каким моментом кольботской истории. Моя жена оказалась прозорливее меня. Она избегала его, хотела уехать в город. Даже начала просить меня, чтобы мы под каким-либо предлогом уехали вдвоем. И ее страх поначалу непонятный. Но ну, чем дальше, тем более очевидный, постепенно загипнотизировал меня. Он еще не пробыл в замке и суток, но мы уже поняли, что так дальше продолжаться не может. Он до меня волочился. Повторяю, волочился. И употребляю этот глагол в дословном и однозначном смысле. Утром за завтраком, который нам подали в салоне, он взял ее руку бережно, словно какой-то хрупкий предмет, и сказал «фрау труда». Вы же решительная девушка. Я не знал, тогда еще не знал, что скрывалось за этой банальной съедой фразой. Я старался проявить терпимость. В конце концов, он был здесь гостем, прежде всего гостем в родовом гнезде своих предков и имел право говорить комплименты хозяевам, если даже им, в данном случае мне и моей жене, его любезности не особенно нравились.